Аиша походила на отца. Была вспыльчива, обидчива. «Вскипает, как молочный суп», — ворчала Матильда. И Аишу обижало не обвинение в горячности, а само это глупое выражение. Слыша его, она немедленно вспоминала супы, которые стряпала Матильда. В них плавали куски переваренных овощей и волокна репы, вызывавшие у Аиши отвращение. Приехав в Страсбург, она решила побороть свою натуру и, следуя советам родителей, старалась быть незаметной, чтобы никто не говорил, будто арабы не умеют себя вести. И Аиша держалась, как могла. Когда ее направили на стажировку в больницу и поручили вести несколько пациентов, она испытала крайнее волнение и одновременно ужас. Аиша была сильна в теории и даже могла безошибочно описать симптомы болезни. Однако ее пугали вопросы больных, которые хотели все знать, во всем разобраться, но в ее объяснениях не понимали ровным счетом ничего. Пациенты не принимали ее всерьез, и часто, когда она выходила из палаты после обхода, окликали ее. «Скажите, а где доктор? Не могли бы вы его позвать?» Ей пришлось привыкнуть к тому, что ее принимают за медсестру, при том, что медсестер нередко принимали за врачей. Однажды к Аиши пришла пациентка с жалобами на боль в животе. Она добавила, что у нее была обильная рвота кроваво-красного цвета. Аиша стала подозревать прободение язвы, Велела сделать анализ крови, поставить капельницу и навела справки относительно возможного переливания в случае обширной кровопотери. Когда развеселившиеся медсестры доложили об этом заведующему отделением, он отвел Аишу в сторону и сказал, «Мадемуазель, учиться дело хорошее, но поскольку вы с головой ушли в учебники, то ничего не видите вокруг себя. Вам, вероятно, невдомек, что наступил сезон клубники», а клубнику здесь едят с огромным количеством сливок. Так что не удивляйтесь, если в ближайшие дни у вас появятся и другие пациентки с расстройством пищеварения. Ей пришлось научиться распознавать последствия бытовой антисанитарии и алкоголизма. Со временем она привыкла к вранью молодых девиц, которые приходили в больницу в измазанных кровью брюках, а сопровождавшие их отец или мать качали головой и приговаривали «срамота какая». Однако больше всего вопросов вызвал у Аиши тот факт, что начальство не рекомендовало сообщать тяжело больным о том, что им осталось недолго. Старшие доктора ратовали за то, что, несмотря на реальное положение вещей, нужно давать надежду приговоренным к смерти. Но у Аиши не хватало на это решимости. Ей был непонятен такой подход. По ее мнению, он был сродни лжи, сокрытию правды. И, хуже того, попыткой сохранить в тайне бесценное, непреложное знание, которое пациент мог бы использовать по своему усмотрению. Во время совещания в отделении она подняла этот вопрос по поводу одной из своих пациенток по имени Дорис, которой очень привязалась. У Дорис был рак легких, и появившиеся на коже пятна свидетельствовали о том, что болезнь зашла слишком далеко. Дорис без конца спрашивала, поправится ли она к Рождеству, и когда ей можно будет выписаться и поехать к мужу и трехлетнему сыну. Дорис умерла ночью, когда Аиши не было в больнице. Однако утром она столкнулась с мужем Дорис в коридоре. Ему было лет сорок. Он носил небесно-голубой свитер с выпущенным наружу воротничком клетчатой рубашки. Как минимум два дня он не брился, немытые волосы сально блестели. Аиша на всю жизнь запомнила его слова, а еще его потерянный взгляд, которым он смотрел на нее и на розоватые стены коридора. «Простите, доктор». «Извините, что отвлекаю вас», — говорил он. «Мне правда не хочется отнимать у вас время. Я только хотел задать один вопрос. Не могли бы вы мне сказать, от чего умерла Дорис? Вы можете мне объяснить?» Аиша стояла, опустив голову, и старалась держать слезы, подступившие к глазам. Это были слезы не только сочувствия, но и ярости. Она чувствовала свою вину за то, что солгала. А муж продолжал. «Извините, но я не понимаю. Я все пытаюсь вспомнить». То, что сказали мне вы и другой доктор, высокий с седыми волосами. Я понимаю, вы сделали все, что смогли, и не забуду вашего теплого отношения ко мне, но я никак не могу понять. Еще вчера вы мне обещали, что ей скоро станет лучше, что вы попробуете лечить ее новым препаратом, не помню, как он называется, что все под контролем, и я могу идти домой к сыну. Вы мне так сказали, а я прихожу утром, а ее в палате нет». «Вы мне объясняли, я знаю, ее болезнь была серьезной, и я знаю, что такое случается. Но мне очень нужно, чтобы вы мне сказали, доктор, чтобы вы мне сказали, от чего умерла моя жена». Может, на нее так подействовало общение с пациентами, или слова Карла Маркса, которые не выходили у нее из головы. Так или иначе, но в Аише что-то изменилось. Всю зиму, а потом и весну 1969 года, в ней неуклонно зрел протест, гнев». а еще желание открыться миру и понять его. Она подумала, что не сможет лечить больных, если не будет знать, из чего сделана жизнь и какие испытания выпадают на долю человека. Однажды, когда они курили в холле больницы, Давид, заметив торчащую из кармана ее халата книжку «Второй пол», поднял брови и улыбнулся. «Второй пол» — книга Симоны де Бавуар, оказавшая большое влияние на феминистское движение. Ты это читаешь? Аиша сухо заметила. Ну да, представь себе, я еще и читать умею. Однажды она вышла из себя, совсем как в детстве, в годы учебы в школе. Однажды в больничном буфете к ней подошла девушка, со светлыми волосами, собранными в замысловатый пучок. У нее было крошечное личико, и когда она говорила, у нее забавно двигались подбородок и кончик носа, что делало ее похожей на землеройку. Блондинка уселась напротив Аиши, и сообщила, что она тоже марокканка. Правда, она только родилась в Марокко, и ее родители вскоре оттуда уехали. Она тогда была совсем маленькой и ничего не помнит. Девушка наклонилась над своей тарелкой с холодным мясом и прошептала. «Папа часто делится со мной воспоминаниями о Марокко. Говорит, там в городах прямо на улицах сидели прокаженные и просили милостыню». Аиша уставилась на нее и рассмеялась. Недобрым смехом, озадачившим землеройку. «Ты не марокканка», — проговорила Аиша. «И люди, которых видел твой отец, не непрокаженные, — это бедняки». Но больше всего ее раздражала и выводила из себя мадам Мюллер. Аиша знала, что квартирная хозяйка заходит к ней в ее отсутствие. Она могла только гадать, что делает в ее квартире эта почти лысая Эльзаска. Может, валяется в ее кровати и нюхает простыни, чтобы узнать, чем пахнет африканка. Наверное, копается в холодильнике, пытаясь разобраться, чем питается эта девушка и от отчего она такая худенькая, и с отвращением воротит нос, обнаружив вскрытые банки сардин и заплесневелую морковку в глубине овощного ящика. Может, обследует унитаз, чтобы убедиться, что, как ей рассказывали, после африканок на сверкающей белой эмали остаются черные следы. Однажды Аиша, вернувшись домой, наткнулась на мадам Мюллер. Та сидела на стуле в кухне. Аиша вздрогнула. Аиша вздрогнула, увидев в полутьме массивную фигуру. Женщина держала в руке белый бумажный платок и развернула его перед носом Аиши. Та наклонилась и разглядела что-то похожее на прядь волос, серая и мокрая, покрытое остатками слизи. Мадам Мюллер возмущенно отчеканила. «Вот от отчего происходят засоры канализации. Чему тут удивляться с такими-то волосами? В вашей Африке вас не учили убирать за собой?» Она бросила на стол мокрый комок и вышла, хлопнув дверью. Несколько недель Аиша копила гнев, воображая, как постучит в дверь квартирной хозяйки и выскажет ей в лицо все, что думает о ней и ее вторжениях в чужое жилище. Но так и не добралась смелости, и, встречая старуху в коридоре или на улице, делала вид, будто ее не заметила и не здоровалась с ней. Однажды вечером в июне 1969 года часов шесть Мадам Мюллер пришла к Аише и протянула ей конверт. «Вам письмо». Аиша знала, что хозяйка вскрывает ее письма. Она без труда могла представить себе, как толстуха приходит к себе в квартиру и вводит письмом над кастрюлей с кипящей водой. Потом кое-как заклеивает конверт, видимо, считая Аишу дурочкой. Девушка схватила письмо и захлопнула дверь перед носом мадам Мюллер. Она села и улыб... Она села и улыбаясь, прочитала письмо от Маннет. Уже несколько месяцев та жила в Касабланке, где нашла место секретаря в лицее Мулая Абдалы. Принц Мулай Абдала, 1935-1983, младший брат короля Хасана II. Всю зиму Манет отправляла подруге открытки, которые погружали Аишу в сладкие мечты и занимали место на кухонной стене напротив рабочего стола. Набережная Ла-Карниш, залитая солнцем, с гуляющими по ней туристами в светлых льняных брюках. Самый большой в мире бассейн с вышкой для прыжков, откуда прыгали в воду бесстрашные молодые люди, девушки в бикини, лежащие в оранжевых шезлонгах. На сей раз пришла не открытка, а длинное письмо, написанное хорошо знакомо Маиши неровным почерком. Он всегда выводил из себя учительниц монашек в школе. Манет сообщал ей, что они с Анри решили съехаться. Они сняли маленький домик, на золотых песках, побережье между Рабатом и Касабланкой. В их планы не входило пожениться. Они так и жили вместе, не заботясь о будущем, желая только одного — насладиться своей любовью. Мать Манет была в ярости. «Ничего, привыкнет», — писала Манет. Она вложила в письмо снимок. На нем были отчетливо видны следы от толстых пальцев мадам Мюллер. Манет лежала на песке, вытянув вперед руку, как будто не хотела, чтобы ее фотографировали. Рядом с ней сидели две загорелые молодые женщины и Анри, сжимавший ступнями мяч. На скатерти валялась бутылка пива, а вдалеке виднелся фасад скромного отеля и несколько тентов, под которыми отдыхающие прятались от солнца. В конце Манет писала «Приезжай к нам! Думаю, это самое красивое место в мире, и нигде невозможно быть таким счастливым, как здесь!» Спустя неделю Аиша покинула квартиру. Мадам Мюллер наблюдала, как она грузит вещи в машину, за рулем которой сидел молодой еврей с курчавыми волосами. Жиличка не попрощалась с ней и не пожелала удачи. Африканка уехала. Собрала вещички и убралась на свой проклятый континент. Хозяйка этому только порадовалась. Мадам Мюллер знала, что ей не составит никакого труда снова сдать квартиру. «Студентов хоть отбавляй, не пройдет и недели, как она найдет достойного кандидата». Лучше, конечно, Эльзасца. И пусть родители внесут квартплату за полгода вперед. Конечно, придется сделать основательную уборку, проветрить, навести порядок в шкафах. На следующий день после отъезда Аиши мадам Мюллер направилась в квартиру, вооружившись ведром. Когда она открыла дверь, ее чуть не сбило с ног невыносимое зловоние. Этот запах, запах своего унижения, она помнила до конца своих дней. Она заткнула нос, проскочила через кухню и, когда вошла в спальню, увидела надпись фекалиями на стене «Африканки на тебя! Насрать!». Мир представлялся Карлу Марксу чередой сцен, где действующие лица повторяли заученные движения. Он был убежден в своем высоком предназначении, полагал, что у него нет выбора и он должен с этим смириться. Иногда он сердился на себя за то, что не может скрыть эту уверенность и со стороны кажется надменным и самодовольным. Его жизнь, говорил он себе, будет насыщенной, логичной, возвышенной, как в художественном фильме. Он станет одним из действующих лиц и будет смотреть свою жизнь как киноленту, с нетерпением ожидая следующего эпизода. В его воображении черты героев смешивались, и вместо его собственного лица возникало лицо Джона Уэйна или Марлона Брандо. Он выбьется в люди, займет такое высокое положение, что родственникам будет до него далеко. Конечно, он будет посылать им деньги и найдет способ сообщить, что стал большим человеком. Он думал об этом постоянно. Что собой представляет человек, если он никто? Его родители не понимали, что значит будущее. Они жили в Фесе, в сердце имперского города. Имперские города Марокко — четыре города. Фес, Маракеш, Микнес, Рабат. которые в разные периоды истории были столицами правящих династий. И, как и сам город, застыли в неподвижности, тоскуя по былому величию. Их занимало лишь удовлетворение сиюминутных потребностей. Они были полной противоположностью героев его любимых фильмов. Те всегда шли к своей цели и знали, что прямо сейчас или немного позже обязательно произойдет нечто очень важное. Мехди вырос в фесе, в тесной квартирке, над кинотеатром «Рекс». Его мать Фарида не позволяла ему пойти туда, купить билет и занять место рядом с другими зрителями. Она говорила, что кинотеатр — пристанище для шпаны и девиц дурного поведения. Там он научится тому, что ему еще не по возрасту, да и вообще детям вредно верить в то, чего нет на самом деле. Она плевала на тротуар, когда видела черно-белые афиши, с которых на нее снисходительно смотрели актрисы с бархатными губами и длинными волосами. У них в комнатах был слышен смех зрителей и громкие хлопки в сценах перестрелок. До гостиной, когда они молча обедали, доносились нетерпеливые крики «Гасите свет! Пора начинать!» Зрители громко кричали, свистели, когда на экране показывали красивых девушек, аплодировали ковбоем и гикали при появлении индейцев. Мехди быстро обнаружил, что диалоги, написанные в тысячах километров от его дома на голливудских холмах, лучше всего слышны в ванной комнате. Например, слова «Ах, любимая», которые Мехди повторял, не понимая их смысла, прильнув ухом к ледяным узорчатым плиткам. Однажды лет в двенадцать, когда Мехди был в ванной и разглядывал в зеркале первые волоски на подбородке, он оторвал одну плитку. Потом вторую. С помощью отвертки Он проковырял в отцеревшей стене отверстие и через него, у чудо, увидел экран кинотеатра. Сначала он никому ничего не сказал, а тем более двум младшим братьям, потому что они стали бы драться за то, чтобы занять его место, тянуть его за рубаху, и, несмотря на уважение к старшему брату, замучили бы его мольбами и жалобным нытьем. Несколько месяцев он наслаждался этим чудом в одиночку. Он часами сидел, запершись в ванной комнате, Зимой холодный, а летом нестерпимо душный, и одним глазом смотрел классические ленты студий Warner Brothers и Paramount. В черно-белом изображении, пронизанные светом Юпитеров, волосы женщин, ходивших с непокрытой головой, казались воздушными. Героини в туфельках на высоком каблуке бежали к машине по улицам большого американского города. Они целовали мужчин в людных ресторанах или на крыше Empire State Building'а. пили коктейль, держа бокал рукой в шелковые перчатке. Ему до того нравилось это зрелище, что он не чувствовал боли в скрюченной, затекшей спине и не обращал внимания на укусы муравьев, ползавших по его ногам. Братья, в конце концов, его разоблачили, и хриплыми от нескончаемого насморка голосами принялись угрожать, что выдадут его, если он не вознаградит их за молчание. Поначалу Мехди страдал. Ему совсем не нравилось делить с кем-то свою тайну, и он приходил в бешенство, когда малышня начинала хихикать и отпускать вульгарные замечания по поводу актрис, которых он боготворил. Но братья очень быстро выучили наизусть диалоги, и они все втроем развлекались тем, что произносили их по ролям. В гостиной, где Фарида накрывала на стол к ужину, они внезапно начинали разыгрывать одну из своих одноактных пьес. Мехди был Хамфри Богартом или Фредом Астером. Ему всегда отводилась главная роль — Если Фарида заставала их, когда они кричали, и, смеясь, перекликались по-французски, она приходила в неописуемую ярость. Она орала «Прекратите при мне говорить по-французски». Они, конечно, боялись ее, но не могли удержаться от смеха. «И не стыдно вам смеяться над своей матерью?» — возмущалась она и отвешивала им пощечины. «Михди, чтобы позлить ее», — читал стихи Рансара. Он декламировал дребезжащим голоском. «Пойдем, влюбленные, взглянем на эту розу утром ранним!» Пьер Рансар, Кассандри. Фарида опускалась за ним вдогонку по лестнице. Звучность французского языка возмущала ее. Эти непонятные созвучия напоминали ей о ее несчастьях, ее бессилии. Они подчеркивали доминирующее положение народа, говорившего на этом языке, и ее женское невежество. Однажды, когда Мехди больше часа сидел, запершись в ванной, Фарида, словно фурия, подлетела к двери и забарабанила в нее. Мехди прокричал по-французски «Оставь меня в покое!» и рассмеялся. Фарида изо всех сил стала стучать по полусгнившим от сырости деревянным доскам. Она колотила своими увесистыми кулаками, долбила ногой, и дверь вскоре не выдержала. Мать схватила Мехди за шиворот, бросила на пол и медленно заглянула в дыру. Отпрянула бормоча. «Я лотив, я лотив! «Да убережет нас Всевышний от нечистого!» Она разглядела в глазок светловолосую женщину с накрашенными губами. Блондинка сидела в темной комнате в кресле, скрестив голые ноги. Она целилась из револьвера в какого-то мужчину в шляпе и плаще. Фарида никому в этом не призналась бы, но если бы в ванной не было сына, ее придурка сына, валявшегося на полу, она задержалась бы там еще на минутку, только чтобы узнать, что произойдет с этой женщиной. Но Фарида повернулась и отхлестала по щекам Мехди, который закрывал лицо руками. До них донесся смех, потом грянул выстрел. Мехди было уже почти 24 года, но до сих пор он иногда пробуждался в поту, когда ему снилась мать. В его воспоминаниях это была женщина со впалыми глазами, туповато рассеянным выражением лица и кожей цвета табачных листьев. Она выходила из себя по любому пустяку, И в приступе лютого гнева била их, чтобы ничего не слышать и не страдать самой. Она била своих детей. После несчастного случая, когда она переломала кости, Фарида страдала зависимостью от морфина, но все делали вид, будто об этом не знают. По ночам она поднималась наверх и убегала по террасам, устроенным на крышах домов. Люди видели, как она перескакивает с одной плоской крыши на другую, распустив волосы и нарядившись в яркую джелабу. На улицах, освещенных брусками из воска, которые каждая семья устанавливала у своих дверей, она сталкивалась с возвращавшимися из хамама распаренными мужчинами в тюрбанах из полотенца. Фарида их не замечала. Она стремительно шагала вперед и судорожно вытирала ладони от желабу. Она ускоряла шаг, чтобы поскорее дойти до аптекаря с ужасом ждавшего ее появления. Он даже стал закрываться пораньше, в надежде, что она выберет другую лавочку за пределами старого города. «Хоть бы она нашла другого поставщика, какого-нибудь шарлатана, хоть бы она забыла ко мне дорогу», — молился он. Но Фарида всякий раз возвращалась к нему, потная и решительная. Она стучала в окно, хорошо зная, что аптекарь слышит ее, поскольку он жил над своей лавочкой. И она знала, что он откроет ей, потому что старик боялся скандалов, к тому же немножко жалел ее. В конце концов он спускался и поднимал решетку, ворча и клянясь, что это в последний раз. Он призывал Всевышнего и умолял ее взять себя в руки ради приличий, ради своего спасения, ради детей. Фарида его не слышала. Решетка поднималась, она была у цели. Аптекарь шел в подсобку за лавкой. Она слышала позвякивание маленьких стеклянных трубочек и испытывала облегчение. Он говорил, а она видела только его слюнявый рот, словно залитый липким потом. Мехди был живым и любознательным ребенком. Отец его обожал. Старый Мохаммед, служивший дворецким у одного богатого француза, вбил себе в голову, что сын должен пойти в европейскую школу, а потом в лицей с совместным обучением мальчиков и девочек. Он попросил помощи у своего хозяина, и тот, познакомившись с юным дарованием, согласился. Фарида постоянно упрекала мужа в том, что он толкнул сына в объятия французов. Из-за тебя он станет чужаком в собственном доме. Спустя годы Мехди вынужден был признать, что она оказалась права. Когда провозгласили независимость, Мехди исполнилось 11 лет. Как и другие ученики, он был свидетелем того, как люди собираются неисчислимыми толпами, как взрывами восторга встречают возвращение короля, и испытывал гордость за свою страну и ее вновь обретенный суверенитет. Французы вызывали у него двойственное чувство. В присутствии товарищей он делал вид, будто ненавидит белых, христиан, мерзких империалистов. Он сыпал оскорблениями в их адрес и заявлял, что в действительности изучает их язык, законы и историю, чтобы по-настоящему освободиться от них. Победить противника на его собственном поле, как в прежние времена объясняли националисты. На самом деле он смотрел на французов с восхищением, смешанным с завистью. и считал, что у него только одна цель в жизни — стать такими же, как они. Когда в конце 1950-х он поступил в колледж, ему удалось заработать немного денег, сопровождая помешанных на экзотике туристов. Они находили забавным этого маленького араба с выпуклым лбом, в толстых очках, хорошо знавшего улицы старого города. С видом сведущего человека он предупреждал их. «Без гида вы заблудитесь, этот город для того так и строился». чтобы чужаки и завоеватели оказались в западне. Туристы шли за ним, стараясь не отставать. Они ежились при виде изможденных лиц ремесленников, их пугали крики мужчин, которые, таща за собой осла или разбитую тележку, грубо отпихивали их к стене. Они вздрагивали, столкнувшись с калекой или карликом, или слепым в серой шерстяной джелабе, держащим в одной руке суковатую палку, а в другой — металлическую чашку, в которой иногда позвякивала монета. Редко попадались те, кто умел молча наслаждаться живописным зрелищем бурлящей толпы и отходить в сторону, пропуская мулов, груженных тюками крашенной шерсти, розовой или индиго. Мигди бежал, перепрыгивал через лужи и кучки навоза, ловко исчезал из поля зрения туристов и с удовольствием вдыхал запах их страха, долетавший до него. Мехди хотелось создать впечатление, что город принадлежит ему, что его знают и любят все его жители. С торговцами, овощами и оливками, явно переигрывая, общался так, словно они его старые приятели. Плел небылицы и вспоминал древние легенды, не особенно заботясь об их достоверности. За свои деньги они в волю наслушаются сказок, эти туристы, которые потерют в шерстяных пальто и шагают, уставившись на свои ботинки, как бы их не испачкать. Мехди знал географию и историю Франции, «Лучше этих французов из Лиможа или Орлеана». Он сочинял для них невероятные истории. Поначалу фесские торговцы недружелюбно приняли этого неказистого паренька с тощими ногами, заставлявшего их разворачивать ковры и показывать кожаные пуфы. Им не нравилось, что мальчишка их перебивает и ставит под сомнение те росказни, которые они выдумывали всю жизнь и которые прежде неплохо работали. Однако выяснилось, что юный Мехди — необычайно способный продавец. Он доказал торговцам одну истину, до которой они сами не додумались. Недостаточно просто расхваливать качество шерстяной ткани, мягкость кожи, изящество вышивки. Нужно рассказать историю. «Это не простой ковер», — сообщал Мехди ошалевшим туристам. «Это ковер из дворца бывшего Паши, убитого в межплеменной войне». И спустя совсем немного времени очарованные путешественники из Лиможа или Орлеана приглашали друзей на бокал вина и рассказывали историю ковра и поверженного паши. Туристы задавали ему вопросы. Они хотели побольше узнать о нем, понять, почему он говорит без акцента. «Если бы я закрыл глаза, то подумал бы, что ты француз, и откуда знать столько чудесных историй?» Мехди рассказывал, что с самого рождения жил в нищете и грязи и выставлял себя героем. То есть разворачивал перед туристами, особенно туристками, картину, которую они ждали — Он демонстрировал им образ маленького дикаря, приобщившегося к цивилизации благодаря спасительному влиянию иностранцев. Образ одаренного ребенка, затерявшегося в лабиринте заурядности и варварства. Женщины, бросив плаксивый взгляд на мужа, наклонялись к мегди и давали обещания. Обещали писать ему, присылать книги, иногда даже деньги, позаботиться о нем, когда он вырастет, сможет выбраться отсюда и, почему бы нет, приехать на учебу во Францию. Они говорили ему, что бывают исключительно способные арабы, обучающиеся во французских университетах, и что он должен быть хорошим мальчиком, прилежным и целеустремленным, чтобы однажды его мечта осуществилась. Он говорил спасибо, но вовсе не был готов им подчиниться. Притворяясь бедным и маленьким, а это, по его мнению, было примерно одно и то же, он смотрел на них взглядом мужчины, каким ему предстояло стать, и не заблуждался относительно их ограниченности. Иногда, несмотря на все старания, у него не получалось улыбаться и хорошо играть свою роль. Его бесил снисходительный тон туристов, и он сухо отвечал на их вопросы. Прикусив язык, он слушал их глупые комментарии, их замечания по поводу грязи, нищеты и отсталости его народа. Ему отчаянно хотелось разочаровать их, или скорее подтвердить своей ненавистью, дикостью и невоспитанностью, что он именно таков, каким они его себе представляют. Он хотел превратить кошмар в реальность. Одной девочки с косичками в бутылочно-зеленом шерстяном пальто, которая с отвращением рассматривала дубильные чаны кожевника, он шепнул на ухо «Берегись, малышка, араб может тебя съесть». Она вскрикнула и прижалась к матери. Та изрекла «Это зрелище не для ребенка, она слишком впечатлительна». Ей даже не пришло в голову, что Мехди, едва ли старше ее дочери, И что он, посмеиваясь, спокойно сидит на перилах балконов прямо над чанами, загаженными голубями. Маршал Леоте мечтал превратить 80 километров побережья между Касабланкой и Рабатом во Французскую Калифорнию. Юбер Леоте, 1854-1934 год, французский военачальник, маршал Франции, первый генерал-резидент французского протектората в Марокко. 1912-1925 год. Он полагал, что именно благодаря океану страна наберет силу, накопит богатство, и удивлялся, отчего ее жители так долго поворачивались спиной к берегу. Маршал сделал своей столицей рабат, отправив в прошлое чарующий фес. А на месте маленького портового городка, каким всегда была Касабланка, задумался орудить витрину современного Марокко. Марокко, где люди зарабатывают деньги и наслаждаются радостями жизни. Марокко, оставившего в далеком прошлом имперские города, душные тесные медины, ряды с глухими стенами, за которыми большие семьи, поколение за поколением, коснели в старых обычаях. Нет, здесь, на берегу океана, он намеревался построить город победителей, первооткрывателей, деловых людей, веселых женщин и охочих до да экзотики туристов. город рабочих и миллиардеров, с широкими улицами, пальмами, ресторанами и кинотеатрами, с белоснежными зданиями в стиле ар-деко. Стараниями лучших архитекторов метрополии здесь, словно из-под земли, вырастут высотные здания с лифтами, центральным отоплением и подземными стоянками для машин. Этот омытый желтым светом город станет похож на декорацию фильма, где каждому прохожему отведена своя роль в сценарии. Пора покончить с пузатыми пашами, ленивыми султанами, женщинами, завернутыми в хайк и запертыми в сырых дворцах. Хайк — традиционное женское одеяние в странах Магриба, закрывающее голову и тело целиком. Покончить с межплеменными войнами, голодом в деревнях, с чрезмерным целомудрием, с отсталостью, прочно укоренившейся в горных селениях. Прибрежное шоссе станет новой границей, и все чистолюбивые люди будут мечтать о завоевании этого Запада. В июле 1969 года Анри и Манет встречали Аишу в домике, который снимали на золотых песках. Его окружал садик с пожелтевшей от солнца травой, позади к нему примыкала широкая трасса, а за ней простиралась полоса пляжа. Из гостиной, где царил невообразимый беспорядок, можно было попасть в небольшую кухню. Около входной двери, постоянно открытой, валялись несколько поробуви, обуви, засыпанной песком, корзинки из рафии, куча мокрых полотенец, пахнувших плесенью. Напротив двух диванов стоял низкий столик, заваленный газетами, книгами и ракушками. Одна кошка спала в кресле, другая, которую Манет забрала из бакалейной лавки на углу улицы, разлеглась на подоконнике. «Даже не думай к ним приближаться», — предупредила Манет Аишу в день приезда. «Это дикие кошки. Они никому не разрешают их гладить». Несмотря на царившую здесь анархию, или, возможно, благодаря ей, в этом доме чувствовалось гостеприимство и приятная атмосфера. И, войдя сюда, человек забывал о жестких правилах хорошего тона. Это место приглашало расслабиться, получить удовольствие от жизни и выкинуть из головы все заботы. Бетонная лестница за кухней вела на второй этаж, где располагались большая хозяйская спальня и маленькая комнатка для заезжего гостя. Она была такой тесной, что спальным местом в ней служила обычная кушетка. Манет беспечно сказала, «Не волнуйся, это пустяки. Здесь почти вся жизнь проходит на улице». Проснувшись на следующее утро после приезда, Аиша села на кровати и посмотрела в окно. Сквозь густую дымку пробивалось белое солнце. Пляж, казалось, покрывала бескрайняя паутина, которую иногда разрывали неясные пугающие фигуры — тянувшей за собой лодки с облупившейся краской. Манет тихонько постучала в дверь. «Ты проснулась? Я услышала какие-то звуки». На ней была только тоненькая рубашка. Она скользнула к Аише в кровать и прижала ледяные ступни к ногам подруги. «Мы вдвоем не поместимся, тут так узко!» — запротестовала Аиша. Но они так и продолжали сидеть, прижавшись друг к другу, и перешептываться, как в прежние времена, когда делились секретами в уголке класса, опасаясь, что их стукнут указкой. Манет рассказывала об Анри, с таким жаром перечисляя его достоинства, что Аиша была растрогана. Манет упомянула и о его работе в лицее. О девочках, прятавшихся, чтобы покурить, и учивших наизусть французский словарь. Полицейские требуют, чтобы мы следили за ними, фотографировали их. Но ведь это всего лишь дети. Разве они могут кому-нибудь навредить? Все утро они провели в гостиной, пили кофе, бросали чашки в переполненную раковину. Потом туман рассеялся, и открылось небо, невиданно, невероятно голубое. Оно вобрало всю лазурь мира, оставив океану, оставив океану только разные оттенки зеленого и серого. Аиша вышла на террасу, и свет резанул ей по глазам. Песок как будто состоял из микроскопических осколков меди, в которых бесчетно отражалось солнце. Ближе к полудню в дверь постучал рыбак. Он принес свежий улов. Сардины, кефаль и чудесную дораду, которую Манет запекла на углях в саду. Они пообедали в три часа дня на террасе, глядя на пустынный пляж. Анри смотрел, как они едят рыбу руками, глуповато, по девчоночьи смеясь. «Похоже, вы снова в школе, только в другой», — с улыбкой заметил он. В первые дни они ни с кем не виделись. Всю неделю соседские домики пустовали, их деревянные стены поскрипывали на ветру. В паре минут ходьбы от их дома в бакалейной лавке продавались овощи и консервы. Несколько ларьков по соседству торговали жареным мясом на шпажках и кюфтой. После полудня, когда Анри работал на террасе, подруги купались в холодном океане. Они лежали на песке, курили сигареты с привкусом соленой морской воды и засыпали, по-детски уткнувшись лицом в согнутый локоть. По району разлетелся слух, что в домике у моря проводит отпуск доктор. Уже на следующий день после приезда Аиши к ней потянулись люди с просьбой их полечить. Бакалейщик привел дочь, у той болели уши. Охранник парковки попросил лекарства от астмы. Правда, осмотреть рыбака, у которого не заживала рана на ступне, Аиша предложила сама. Она обработала рану, наложила повязку и сказала, «Как минимум неделю ногу мочить нельзя». Рыбак расхохотался и захлопал в ладоши. «И как же мне ловить рыбу и при этом не мочить ногу?» В конце дня небо окрашивалось в оранжевые и лиловые тона. Океан затихал, готовясь поглотить солнце. Волны больше не разбивались о берег, а тихонько набегали на пляж и угасали почти беззвучно, касаясь песка с легким шелестом, словно подол шелкового платья. Сумерки действовали на стихии и людей, как колдовские чары. Дети принимались зевать, некоторые засыпали, прикорнув на голых коленках матерей, Девушки уютно устраивались в объятиях возлюбленных, и они вместе созерцали закат, обратив к нему лица, омытые светом, густокрасным, как в самом сердце пожара. В этот час поднимался ветер. Он заглушал смех и голоса, заставлял зябко вздрагивать купальщиков в одних плавках. Песок приобретал оттенок расплавленного золота, и в волосах разомлевших девушек появлялись белокурые пряди. Этот свет украшал все. Он стирал с лиц следы усталости и тревоги, делал мягкими и добродушными даже бандитские физиономии. Именно в этот час, самый прекрасный из всех, приезжали друзья из и зарабатые кособланки. С пятницы по воскресенье в домике Анри и Манет не смолкали смех, музыка и горячие споры. Машины одна за другой мчались по приморской дороге, и крестьяне из окрестных селений изумленно наблюдали за этим торопливым автомобильным балетом и разглядывали пляжные зонтики, торчащие из окошек. На этих 80 километрах побережья собирался весь королевский двор и богатые бизнесмены. По этой полоске суши туда и обратно перемещалась элита, с недавних пор пристрастившаяся к морским купаниям, к дневному отдыху на солнце, к частным клубам с бассейнами. Из рабата ехали в Схират, с пляжа Золотые пески, на пляж Бузника, из казино в Фидали, на набережную Ла Карниш в Касабланке. Современное название города — Мохамедия. В ресторанах, где хозяйничали испанцы и французы, гостям подавали жареную на гриле рыбу, и те ели ее руками и пили из низких стаканов терпкое вино, от которого клонило в сон. На террасах витали запахи жареного чеснока, горячего масла, рыбы, апельсиновой цедры. В залах звучали джаз и французские эстрадные песни — Клиенты знали их наизусть и радостно подпевали. Если бы летним вечером 1969 года в домик на берегу вошел какой-нибудь чужак, он очень удивился бы, обнаружив столь разношерстное сборище. Вокруг Анри и Манет роились разнообразные человеческие экземпляры. Одни были близки к королевскому двору, другие появились невесть откуда и не имели ни семьи, ни связей, ни денег. Рядом с главой студенческого профсоюза, женатым на продавщице книг из Лиля, сидели сын богатейшего промышленника из Касабланки, студент-еврей, поддерживающий палестинцев, и одаренный юный математик, родом из Сиди Касема. Люди, вращавшиеся во властных кругах, чокались с теми, кто жаждал свергнуть эту власть. Студенты из низшего среднего класса, сыновья ремесленников и торговцев, Воображали, что однажды станут министрами и построят красивые дома с бассейнами в лучших кварталах Рабата. Всех их объединяло нечто общее, то, что пока было редкостью в этой новой стране. Они получили образование, и это давало им право мечтать о лазорном будущем. В один из таких вечеров Аиша познакомилась с Ахмедом, близким другом Андрея Манет. Он поцеловал Аише руку и представился. Ему было лет сорок, Он получил диплом в одной из лучших инженерных школ Парижа. Когда он вернулся в Марокко, его пригласили работать в Министерство экономики. Уроженец Феса, сын неграмотного торговца Ахмед, по его словам, получил стипендию благодаря националистам. В тот день, когда я уходил из дома, у меня была обрита голова, а на затылке заплетена косичка. Такую прическу по традиции делали мальчикам. Из вещей у меня имелись только старые брюки саруэл и одна льняная рубашка. Мне предстояло сначала ехать на поезде, потом плыть на корабле, и я отправился в Рабат. Пожертвовав накоплениями, сначала сходил к прикмахеру, потом купил новую одежду. И за какие-нибудь четверть часа или немногим больше очутился в современном мире. Среди студентов Анри нечасто попадались женщины. Увидев Ранит, Аиша сразу узнала в ней одну из девушек с фотографией из письма Манет. Ранит была невысокой и тоненькой, Но стоило ей где-нибудь появиться, как она заполняла собой пространство и притягивала внимание всех мужчин. Конечно, она была красива, золотистой от загара кожи, серые глаза с накладными ресницами, длинные волосы, которые она собирала в конский хвост, доходившие до середины спины. Но больше всего в ней привлекала ее уверенность в себе, ее шаловливость, забавная манера щелкать пальцами, подмигивать и улыбаться одним уголком рта. Ранит родилась в Мелле, в центре Феса, в строгой ортодоксальной еврейской семье. Мелла — название еврейских кварталов в марокканских городах. Меллы впервые появились в XV веке и обычно располагались поблизости от резиденций правителей. В 16 лет она убежала из дома, бросив родителей, тяжело переживших этот скандал, и поначалу нашла пристанище у родственников в Эс-Сувейре. а потом перебралась в экономическую столицу страны. Она жила со своим братом в квартирке над автомастерской, и все знали, что ей вечно не хватает денег, и она перебивается мелкими подработками. Но Ранит никогда не жаловалась и всегда сама оплачивала поездки. Ее манера одеваться приводила Аишу в восторг. Ранит подбирала подходящий кафтан, укорачивала его и схватывала Натальи широким кожаным поясом. На ногах она носила плетеные сандалии из рафии, как у рифийских крестьянок. И Аиша подумала, что никогда прежде ей не доводилось видеть настолько элегантную женщину. Ранит терпеть не могла марксистов, обвиняла их в слепоте, в том, что все они соучастники преступлений Сталина и Мао. Особенно она нападала на Абдалу и его банду длинноволосых юнцов. У Абдалы, уроженца Сале, были зеленые глаза. И он всем рассказывал о том, что его предок Корсар украл исландку и взял ее в жены. Он носил туго обтягивающие бедра, расклешенные от коленок джинсы, и короткие сапожки гранатового цвета, которыми дорожил так же сильно, как портретом Че висевшим над его кроватью. Ранит все время поднимал его насмех. «Думаешь, мы сможем жить, как сейчас, когда твои дружки-коммунисты возьмут власть? Делай-ка лучше свою революцию где-нибудь подальше отсюда». Все считали, что Ранит и Абдала спят вместе. Ночью, когда становилось сыро, и все, разделившись на маленькие группы, сбивались в кучки под одеялами, Ранита обдала уединялись в уголке сада. И было слышно, как парень смеется над язвительными шутками Ранит. Он в ней души не чаял. Ранит поставила на кухонный стол три миски. Насыпала оливки, ломтики огурца и еще теплый жареный арахис, крепко соленая кожица которого вызывала резь в желудке. На террасе парни вытаскивали банки пива из переносного холодильника, шумно втягивали выползавшую из отверстия пену, и она текла у них по подбородку. «Ты только посмотри на этих лицемеров», — сказала Рани Таиши. «Заявляют, что поддерживают женскую эмансипацию, что они не такие, как их отцы. А я готова побиться об заклад, что как только они женятся, то сразу потребуют, чтобы их жены спрятали свои дипломы и превратились в образцовых домохозяек». Она повернулась и крикнула, занятым своими делами мужчинам. «Нам не помешала бы помощь!» Потом снова обратилась к Аиши, нарезавшей тонкими ломтиками колбасу, привезенную из Эльзаса. «Ты ведь врач, так?» «То, что говорят о противозачаточных таблетках, это правда?» «А что о них говорят?» «Да сама знаешь, что от них выпадают волосы, можно заболеть раком и даже стать бесплодной». «С научной точки зрения это неубедительно». «А ты их принимаешь?» «Что?» «Противозачаточные таблетки? Если ты говоришь, что от них никакого вреда, почему сама их не принимаешь?» Ранит не услышала, что ответила ей Аиша. К кухонному островку подошел Абдала и, положив в рот кусок колбасы, накинулся на Анри. «Скажи, а ты в курсе, что в Рабат приезжает преподавать Ролан Барт?» «Все это знают. У нас на факультете только об этом и говорят. Страна на пороге революции, народ живет в нищете». а месье Алан Барт собирается оказать нам честь, поведав о Прусте и Рассине. Но что нам, марокканцам, потом делать с этим самым Прустом? Мы носим вашу одежду, слушаем вашу музыку, смотрим ваши фильмы. В кафе «Касабланке» молодые люди за столиками читают газету «Монт» и делают ставки на лошадей, участвующих в скачках на парижском ипподроме. Когда же мы, наконец, поймем, что нам нужно развивать свою индивидуальность, изучать свою культуру — брать собственную судьбу в свои руки. «А ты что предпочитаешь?» — возразил Ахмед. «Только не говори мне, что ты такой же, как люди из Истекляля, которые требуют, чтобы в основе системы образования была мусульманская духовная школа, чтобы проводилась тотальная арабизация, чтобы население возвращалось к традициям, представляющим собой не что иное, как фольклор для туристов». Истекляль — политическая партия сторонников конституционной монархии, и крайнего марокканского национализма, основанного в 1943 году. «Не приписывай мне того, чего я не говорил. Правда состоит в том, что власть нисколько не заинтересована в образовании масс. Пока обучением в наших университетах занимаются французские специалисты, студенты будут получать колониальное и буржуазное образование, и в конце концов они будут защищать интересы правящего класса. Я не о тебе говорю, Анри, ты совсем другой». Но признайся, что твои коллеги-специалисты приезжают сюда, потому что здесь им обеспечена неплохая кормушка, наполненная марокканскими дирхамами». «Мне кажется, ты не совсем справедлив», — заметил хозяин дома. «Мы здесь для того, чтобы передать наши знания жителям Марокко, чтобы помочь сформировать будущую элиту, которая станет управлять этой страной». «Элита! Вот так шутка! Эта страна ежегодно штампует миллионы неграмотных, чтобы они трудились на полях, убирали тротуары, держали в руках винтовку. На элите, как ты ее называешь, лежит большая ответственность. Мы должны идти на заводы, организовывать вечерние курсы, трудиться над повышением самосознания масс. Ранит забралась на кухонный островок и заявила. «Ты что, не понимаешь, что портишь праздник своими пафосными речами? Может, пойдем в клуб? Я хочу танцевать!» Они каждый вечер ходили танцевать в клуб на берегу. Иногда доезжали до набережной «Ла Карниш» и отправлялись вилять бедрами в одном из клубов, где 15 лет назад у входа висела табличка «Марокканцам вход воспрещен». У бортиков самого большого в мире бассейна девушки в бикини участвовали в конкурсах красоты и получали титулы «Мисс Таити» или «Мисс Акапулько». Компания «Анри» ходила на концерты эстрадных ансамблей, выступавших в стиле «Е-Е» или знаменитых американских исполнителей – Марокканские певцы зачесывали назад курчавые волосы, густо их напомадив, и брали на прокат в лавочке в районе Маариф пиджаки с блестками. Всю ночь в клубе «Балкон» или в «Тюб» или в «Ноте» Анри с друзьями танцевали под песни Элвиса Пресли или группы «The Platters» и обнимали своих девушек, слушая голос Жильбера Беко. Утром, когда брежил рассвет, они шли к ларьку, где старик жарил марокканские пончики с фенджи, обваливал их в сахаре и развешивал на веревочках. Они лакомились пончиками, облизывали пальцы, а их губы лоснились от жира. Аиша не танцевала и тем более не курила, переходившие из рук в руки косячки, от которых краснели глаза. Чаще всего она сидела в сторонке и думала о Карле Марксе. С тех пор, как она приехала, он так и не появлялся. Каждый день она ждала, что он войдет в домик Анри или внезапно окажется на пляже, Порой Аиша меричилась, что она его узнала, и сердце у нее бешено колотилось, но когда выяснялось, что это не его борода, не его длинные волосы, у нее от разочарования слезы подступали глазам. Она стала думать, что Андрей с ним поссорился, или что он уехал писать книгу, и она его больше не увидит. Ночью, когда окно хлопало от ветра и в комнату пробирался холод, она воображала, ей чудилось, что Мехди арестован или даже погиб. За то время, что она провела в домике на берегу, ей много раз приходилось слышать истории о похищениях, заговорах и арестах. Она гадала, не ввязался ли Мехди во что-нибудь такое. Однажды, едва они закончили обедать, Анри поднялся из-за стола и сообщил, что собирается вторую половину дня провести в Рабате. Ему нужно кое-что купить и сделать несколько телефонных звонков. Все то время, что они жили в домике на «Золотых песках», Он безуспешно пытался провести в свой дом телефон. «А еще я, может быть, встречусь с Мехди, с Карлом Марксом. Ты его помнишь?» — спросил он Аишу. «Это я дал ему такое прозвище». Аиша прожгла его взглядом. и Едва сдержалась, чтобы не засыпать его вопросами. «Где сейчас Мехди? Почему он не приезжает к ним в гости? Здоров ли он?» Но она ответила только «Да, припоминаю». Он поступил на должность старшего преподавателя в университете Рабата. Я его отговаривал. В университете забастовки это мешает работать. Со своим дипломом Михди мог бы получить высокий пост в администрации. Но он вбил себе в голову написать фундаментальный труд о психологических последствиях экономической отсталости. Если он думает, что ему дадут за это Нобелевскую премию по экономике, то зря надеется. В тот день Анри по дороге в столицу вспоминал, как в 1965 году, не проработав и нескольких месяцев, чуть было не уехал из Марокко. Он собрал чемодан и позвонил декану своего факультета, чтобы сообщить, что его надежды не оправдались. Он бежал от бывшей жены, от семьи, от друзей, не приносивших ни радости, ни утешения. От серой, вялой жизни, без впечатлений и эмоций, которая вызывало у него ощущение, будто он катится по узкому жёлобу, прямиком к старческому слабоумию. Но не для того он все это оставил позади, чтобы очутиться в самом центре страны, охваченной огнем и залитой кровью, страны, где его учеников могли убить у него на глазах. Сегодня он не сожалел, что изменил свое решение. Если бы он тогда отступился, если бы сел в самолет и улетел отсюда, то не встретил бы монет, не снял бы домик на пляже, и у него не было бы этой жизни, которую он считал самой счастливой, самой прекрасной из всех возможных. Но именно это счастье, эта сладость бытия порой казались ему неприличными, неуместными. Он ощущал, что за этой безграничной, разлитой в воздухе радостью, за этой беспечной жизнью на прохладном берегу под жгучим солнцем, таится страх и угнетение душ. Его неотступно преследовало воспоминание о мартовских днях 1965 года, когда сотни лицеистов выплеснулись на улице Касабланке, чтобы выразить протест против циркуляра, запрещающего учащимся старше 16 лет поступать в лицей. Тогда Анри еще жил в городе, в районе Готье. Он видел, как молодые люди переходят через залитые солнцем улицы и направляются к рабочему кварталу Дерб-Султан. Парни несли девушек на плечах. Они скандировали «Хотим учиться! Хасан II, убирайся вон! Стране не нужен твой закон! Хлеба, работы, школ!» К ним присоединились родители, безработные, бедняки из трущоб. Они начали возводить баррикады и поджигать здания. На другой день Анри проходил мимо центрального комиссариата полиции и видел толпу встревоженных родителей. Они умоляли сказать, известно ли что-нибудь об их пропавших детях. У крепостной стены Новой Медины военные держали на прицеле лицеистов, приказав им сцепить руки за спиной. Анри до сих пор слышал свист пуль, жужжание минометов, сирены скорых, и особенно ясно — шум лопасти вертолета, из которого, по слухам, генерал Уфкир лично стрелял по толпе. Мохаммед Уфкир, 1920-1972 год. Марокканский генерал и государственный деятель — руководил репрессиями против оппозиции. В 1972 году организовал военный заговор против Хасана II. Был арестован и, вероятно, убит. По официальной версии, покончил с собой. Потом еще несколько дней Андрей не раз замечал следы крови на мостовых Касабланке. Он тогда подумал, что власть посылает народу предупреждение, здесь стреляют даже по детям, и приказы не обсуждаются. А 29 марта Хасан II сделал следующее заявление. «Для страны нет более серьезной угрозы, чем так называемые интеллектуалы. Было бы гораздо лучше, если бы вы были неграмотными». Тон То был задан. Хозяином океана, самого красивого ресторана на побережье, был Зиппо — высокий бербер с серыми глазами и бычьей шеей. Своим прозвищем он был обязан зажигалке, которую постоянно вертел в руках. Он ее все время открывал, закрывал... и его руки пропитались резким запахом бензина. Эту зажигалку ему подарили в 1950 году американские солдаты с военной базы в Кинитре. Это были потрясающие парни с такими белыми зубами, что они выглядели как настоящие. «Я никогда не видел таких красивых, таких сильных мужчин. Да, Америка — это что-то». Солдаты очень к нему привязались. Они давали ему слушать пластинки, которые получали спустя всего неделю после выпуска. Диски Элвиса и Билла Хейли, едва заслышав музыку, юный Зиппо начинал вилять бедрами, и военные покатывались со смеху. Зиппо часто говорил «Я благодарен Богу за то, что никогда не учился». Он был убежден в том, что избыток знаний только вредит делу и полагал, что за свои блестящие финансовые успехи должен благодарить интуицию. Не обязательно просиживать штаны на университетских скамьях, чтобы понять, как раскрутить небольшой ресторан и примыкающий к нему ночной клуб. Ключевое слово — музыка. В океане музыкальный автомат был включен всю ночь на максимальную громкость. Музыка заставляла молодых людей танцевать, а танцев им хотелось пить. Они шли к стойке и заказывали пиво. Проще простого. Зиппо весь вечер боролся с сонным оцепенением клиентов. Он подходил к столикам, за которыми сидели компании робких прыщавых молодых людей, молча взиравших на танцевальную площадку и потягивавших из бутылок кока-колу. Он поднимал их боевой дух, советовал быть смелее, пользоваться своей молодостью и приглашать на танец девушек, тихонько хихикавших за соседним столом. Он внимательно наблюдал за входом и старался не допускать потасовок, чаще всего случавшихся ближе к полуночи. Марокканцы, утверждал он, плохо переносят алкоголь. К тому же имеют неприятную склонность приставать к хорошеньким испанкам, за что и получают от их братьев кулаком по физиономии со словами «Хотели независимости? Ну и охотьтесь на своих землях, а наших женщин не трогайте». 10 июля 1969 года Анри Манет, Аиша и вся их компания расположились на террасе океана. Манет уговорила подругу надеть облегающее фигуру платья из белого муслина. Она заявила, что нужно подчеркнуть ее стройность, и одолжила Аише комплект браслетов и кольцо, которое ей было велико, и она боялась его потерять. Она зачесала волосы назад, открыв загорелое лицо. Во время ужина Манет напоила ее ром-колой и пообещала, что ничего плохого с ней не случится, если она немного опьянеет. Аиша уже начала чувствовать действие коктейля, Щеки у нее порозовели, они поужинали креветками пиль-пиль, жареной рыбой и салатом из помидоров и сладких перцев, приправленных кумином. Креветки пиль-пиль, очищенные креветки, томленные в пряном соусе. Музыка звучала так громко, что они почти оглохли, а потому поскорее вышли из за столика и отправились на танцпол. Там Аиша его и увидела. Мехди танцевал среди толпы. Чтобы понять Мехди, нужно было увидеть, как он танцует. Его жесты, его движения были мастерскими и при этом удивительно непринужденными. Казалось, он отдается ритму музыки, позволяет ей завладеть им и управлять, словно марионеткой, которая оживает в руках хозяина. Он закрывал глаза, подтягивал руки к груди, сжимал кулаки, и мир переставал для него существовать. Потом он открывал глаза и бросал вызывающий взгляд на других танцоров. «Полюбуйтесь, вот что я умею», — как будто говорил он. приподнимал правую ногу и начинал танцевать твист. Он уже был не в ночном клубе на побережье, а в одной из музыкальных комедий, которую он смотрел через дыру в ванной комнате. Он был в тот момент Джином Келли или Фредом Астером и мечтал о том, что сейчас Сид Чарис раздвинет толпу и протянет ему руку. Аиша смотрела на него, как завороженная. «Автомат заиграл The Great Pretender». и Мехди продолжил танцевать один, щелкая пальцами в ритме музыки, опустив глаза на мыски кожаных ботинок. «The Great Pretender» — композиция группы «The Platters», 1955 год, вновь ставшая популярной в исполнении Фредди Меркьюри, 1987 год. Он был стройным и грациозным. Аиша заметила, что у него новые очки модного фасона в толстой черепаховой оправе. Танцпол опустел — Часть гостей собралась у телевизора. Зиппо согласился поставить его на латунную стойку, при условии, что все продолжат пить и танцевать. Но клиенты не сводили глаз с экрана, на котором сначала замигало, потом исчезло изображение. Раздались нетерпеливые возгласы зрителей. Они потребовали, чтобы кого-нибудь отправили на крышу поправить антенну. Когда картинка восстановилась, кто-то из мужчин сделал музыку тише, чтобы лучше слышать голос комментатора. Теперь уже никто не наполнял стаканы. Бармены повесили полотенце на руку и, открыв рот, всматривались в кадры с американскими космонавтами. Хозяин клуба уже не слушал музыку, не отбивал такт кончиком ботинка, а, опустив руки, разглядывал эти изображения, которые, как он не уговаривал себя, все же казались ему дьявольскими. Что это вообще такое? Ящик, говорящий человеческим голосом и показывающий картинки? Что это за непонятные истории про людей, слетавших на Луну?